Третий. Конец 1962 года насторожил интеллигенцию. Начались встречи Хрущева с писателями, художниками и кинематографистами. Первая состоялась еще 17 декабря 62 года в доме приемов на Ленинских горах, через две недели после знаменитого посещения выставки в Манеже 1 декабря. Ее описал в теленке Солженицын на бесподробности, а между тем.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 Многие полагали, думают вполне справедливо, что хрущевская страсть к руководству культуры и своеобразное бегство от реальных проблем, надвигающегося экономического кризиса, раскола в руководстве. В России традиционно начинают руководить культурой, когда они справляются с реальностью. В июне грянул идеологический пленум ЦК КПСС,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 Сергей Павлов, 1929-1993 годы, личность яркая и столь одиозная, что даже вполне ортодоксальному Константину Симонову, которого можно было считать прогрессистом лишь во времена густопсовой реакции, либералом среди черносотенцев, назвал его в эпиграме Коржавин, он виделся врагом всего талантливой жизнеспособного.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 На весь предыдущий год прожил в Проглоте. Хорошо еще, что в конце года грузинские друзья устроили маван за книгу по дороге к Тинатин. Для нее он перевел около тридцати стихотворений грузинских лириков, а также предел грузинские топонимы к нескольким пейзажным стихам, никакого отношения к грузини не имевш. Получилась книжка из стихов, вышедшая летом шестьдесят четвертого года в Тбилисском издательстве Литературы де Хелов Неба.